Во втором письме Ленин полемизирует с теми, кто называет путь вооруженного захвата власти не марксистским, а бланкистским, и доказывает, что всякие аналогии с июлем неправомерны, так как в сентябре объективная ситуация уж совсем иная. Он был уверен, возможно, располагая какой-нибудь информацией, доставленной по его каналам из Германии, что Берлин предложит большевистскому правительству перемирие, а получить перемирие теперь – это значит уже победить весь мир. Центральный комитет рассмотрел письма Ленина на заседании 15 сентября. Лаконичные почти наверняка подвергнутые жесткой цензуре протокола этого обсуждения показывают, что соратники Ленина, с одной стороны, не решались формально отклонить его советы, на чем настаивал Каменев, а с другой – не были готовы им следовать. Протоколы Центрального комитета РСД РПБ. Москва, 1958 год. Страница с 55 по 62. Это единственное на сегодняшний день доступное документальное изложение заседаний большевистского ЦК за период с 4 августа 1917 по 24 февраля 1918 года было впервые издано в 1929 году. Целью публикации было дискредитировать Троцкого, Каменева и Зиновьева, побежденных сталиным в борьбе за партийное руководство. Поэтому использовать их надо было с величайшей осторожностью. Как написано в предисловии к автовому изданию, тексты протоколов печатаются полностью, без пропусков, за исключением конфликтных дел, снятых, как и в первом издании, из-за недостаточно полного освещения данных вопросов в тексте протоколов. Как пишет Троцкий, в сентябре никто не согласился с Лениным в том, что восстание надо поднимать незамедлительно. По предложению Сталина, ленинские писем были посланы для обсуждения в основные региональные партийные организации, и это был способ оправдать бездействие. На том дело и остановилось. Ни на одном из последующих заседаний с 20 сентября по 5 октября предложение Ленина более никто не касался. Не исключено, конечно, что рекомендации Ленина были отвергнуты, но соответствующий текст вымаран в опубликованной версии стенограмм. Такая пассивность привела Ленина в ярость. Он боялся, что благоприятный для восстания момент будет упущен. 24 или 25 сентября он перебрался из Хельсинки в Выборг, который находился тогда на финской территории, чтобы быть поближе к событию. Отсюда 29 сентября он направил в ЦК третье письмо под заголовком «Кризис назрел». Основные практические рекомендации содержались в шестой части письма, впервые опубликованной в 1925 году. «Надо честно признать», — писал Ленин, — «что некоторые члены партии хотят подождать захватом власти до следующего съезда Советов. Он категорически отвергает этот подход». Пропускать такой момент и ждать съезда Советов есть полный идиотизм или полная измена. Вот как он обосновывал свою точку зрения. Победа восстания обеспечена теперь большевикам. Первое. Мы можем, если не будем ждать Советского Съезда, ударить внезапно из трех пунктов, из Питера, из Москвы, из Балтийского флота. Пятое. Мы имеем техническую возможность взять власть в Москве, которая могла бы даже начать, чтобы поразить врага неожиданностью. Шестое. Мы имеем тысячи вооруженных рабочих солдат в Питере, которые могут сразу взять и Зимний дворец, и Генеральный штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии. Если бы мы ударили сразу, внезапно, из трех пунктов в Питере, в Москве, В Балтийском флоте то 99 соток за то, что мы победим, с меньшими жертвами, чем 3-го, 5-го июля, ибо не пойдут войска против правительства мира. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 34. Страницы 281-282. Ленин здесь нечаянно проговаривается, признавая, что 3-го, 5-го июля большевики в самом деле намеревались захватить власть Ссылаясь на то, что Центральный комитет не ответил на его призывы и даже подверг цензуре его статьи, Ленин заявил о своем намерении уйти в отставку. Это, конечно, был блеф. Чтобы обсудить расхождение во взглядах, ЦК потребовал возвращения Ленина в Петроград. Соратники Ленина все до одного отклонили его призыв к немедленному вооруженному восстанию. Их позицию сформулировал Троцкий который назвал предложение Ленина чересчур импульсивными. Троцкий считал, что вооруженное восстание должно быть закамуфлировано как принятие на себя всей полноты власти Всероссийским съездом Советов. Речь, конечно, шла не о созванном по всем правилам съезде, который, несомненно, не стал бы этого делать, а о съезде, организованном в нарушении всех процедур самими большевиками и теми, кто их поддерживал. Это должен был быть съезд про большевистских советов, созванный под маркой всероссийского. Пожалуй, это была разумная тактика, ибо страна вряд ли приняла бы власть, захваченную одной партией, как это предлагал Ленин. Чтобы удержать власть на сколько-нибудь длительный срок, надо было придать переворот хотя бы видимость советской законности. Одним из важных факторов, заставлявших Ленина торопить события, было опасение, что большевиков опередит учредительное собрание. 9 августа Временное правительство, наконец, объявило график созыва этого органа. Выборы были назначены на 12 ноября, а первое заседание на 28 ноября. И хотя в иные моменты большевики тешили себя иллюзией, что им удастся завоевать в учредительном собрании большинство, интуиция подсказывала им, что этого не произойдет. Ибо крестьянство в основной своей массе станет голосовать за эсеров. Поскольку опорой большевиков было городское население и армия, и они были фактически хозяевами в советах, мандат на власть в масштабах страны они могли получить лишь действовать через систему советов. В противном случае они теряли все. Если бы страна выразила свою волю на демократических выборах, они уже не смогли бы утверждать, что говорят, от имени народа, и называть новое правительство капиталистическими. Поэтому, намереваясь захватить власть, они должны были сделать это до выборов в учредительные собрания. А уж контролируя ситуацию, они смогли бы нейтрализовать неблагоприятные результаты выборов. Как писал один большевистский автор, состав учредительного собрания будет сильно зависеть от того, кто его созывает. С этим соглашался Ленин. Успех выборов в учредительные собрания будет лучше обеспечен после переворота. Как показались следующие события, это означало, что большевики собирались либо фальсифицировать результаты голосования, либо разогнать учредительные собрания. Ситуация внуждала Ленина торопить товарищей и даже угрожать отставкой. Большевики не могли надеяться на то, что заставит учредительные собрания передать им всю полноту власти, но вполне могли полагаться в этом смысле на советы, органы довольно беспорядочные и избранные, плохо структурированные и не имевшие в своем составе крестьян. Хорошо отдавая себе отчет в том, как складывается ситуация, большевики начали агитацию за немедленный созыв второго съезда советов. Повод для этого был. Со времени первого съезда собиравшегося в июне, существенно изменились и ситуации в стране, и состав городских советов. СССР и меньшевики встретили идею созыва нового съезда без особого энтузиазма, отчасти потому, что боялись численного преобладания на нем большевиков, а отчасти из-за того, что он совпал бы по времени с учредительным собранием. Местные советы и армии тоже отнеслись к идее нового созыва отрицательно, В конце сентября исполком разослал запрос в 169 советов и армейских комитетов для выяснения их отношений к созыву второго съезда советов. Из 63 советов, приславших ответы лишь 8, одобрили эту затею. В вооруженных силах намерение большевиков вызвало протест. 1 октября солдатская секция Петроградского совета проголосовала против созыва съезда. А доклад, зачитанный на съезде в середине октября, показал, что представители армейских комитетов единогласно признали созыв съезда несвоевременным и подрывающим планомерную работу подготовки к учредительному собранию. Однако большевики, имевшие в Петроградском совете в значительный перевес, продолжали настаивать. И 26 сентября бюро исполкома согласилось созвать второй съезд советов 20 октября. Повестку этого дня предлагалось ограничить выработкой законодательных предложений для учредительного собрания. Иногороднему отделу было поручено известить местные советы о необходимости прислать на съезд своих представителей. Таким образом, большевики выиграли, но это был только первый шаг. Хотя их позиции в советах по всей стране были более прочными, чем в июне, они вполне могли и не получить на втором съезде абсолютного большинства. Рассчитывать на победу они могли только взяв созыв съезда полностью в свои руки, чтобы получить возможность приглашать к участию в нем только те советы, главным образом из центральных и северных областей России и те армейские комитеты, где они уже имели твердый перевес. На решение этой задачи они теперь и направили все усилия. 10 сентября в Хельсинки открылся третий областной съезд рабочих и солдатских депутатов Финляндии. Большевики имели на нем твердое большинство. На съезде был создан областной комитет, издавший постановление, что все представители гражданских и военных властей должны исполнять только те законы временного правительства, который утвердит этот комитет. Это была попытка перехватить власть у временного правительства, создав некий псевдоправительственный орган под руководством большевиков. Успех в Финляндии придал большевикам уверенность, что они смогут повторить тот же ход, созвав не менее послушный Всероссийский съезд советов. 29 сентября Центральный комитет большевиков обсуждал а 5 октября вынес решение о созыве в Петрограде съезда Советов Северной области. Приглашения на этот съезд были разосланы от имени эфемерного большевистского фронта, названного областным комитетом армии, флота и рабочих Финляндии. Бюро исполкома выразило протест на том основании, что не были соблюдены процедуры, необходимые для созыва съезда. Игнорируя это мнение, Областной комитет продолжил свою деятельность и в конечном счете пригласил для участия в съезде представителей около 30 советов, в которых большевики имели перевес. В их числе были советы из московской губернии, не входившей в Северную область. Существуют убедительные свидетельства, что большевистские руководители, включая Ленина, рассчитывали вынудить это областной съезд объявить о переходе власти, всей власти к Советам, однако затем отказались от этого плана. Съезд Совета в Северной области открылся в Петрограде 11 октября. Абсолютное большинство на нем составляли большевики, их союзники, левые эсеры, группа, отколовшиеся от партии социалистов-революционеров. Однобокий этот съезд заслушал множество пламенных речей, В частности, выступление Троцкого, сказавшего, что время слов прошло. Партия большевиков имела, конечно, не больше оснований для созыва съезда Советов, будь он областной или всероссийский, чем любая другая группировка. И поэтому исполком заявил, что встреча эта является неофициальным, частным совещанием отдельных Советов. Большевики проигнорировали это заявление. Они рассматривали организованное ими собрание как официальную прелюдию ко второму съезду Советов, которые намеревались созвать 20 октября, как объяснял Троцкий, легальным путем, если получится, и революционным, если нет. Важнейшим результатом областного съезда стало создание Северного областного комитета, в состав которого вошли 11 большевиков и 6 левых ССР. Их задачей было обеспечить созыв второго Всероссийского съезда советов. 16 октября этот орган разослал телеграммы советам и армейским комитетам на уровне полков, дивизии и корпусов, содержавшие сообщения о начале работы съезда 20 октября и требования прислать делегатов. Съезд должен был призвать к перемирию, объявить о передаче земли крестьянам и утвердить, что, Учредительное собрание будет созвано в установленные сроки. В телеграмме содержалось также распоряжение. Все советы и армейские комитеты, выступающие против созыва второго съезда, а таких, как следует из отчета, подготовленного исполкомом было большинство, немедленно переизбрать, что на большевистском кодовом языке означало «распустить». Эта акция большевиков, представлявшая собой настоящий переворот, в системе Советов на уровне всей страны, была их первым шагом на пути к захвату власти. Предпринимая такие действия, большевистский ЦК присваил себе полномочия, доверенные первым съездом Советов исполкома. Одновременно это было покушением на власть временного правительства, ибо на повестку дня так называемого второго съезда большевики поставили именно те вопросы, на которых правительство предполагало сосредоточить свои усилия в период до созыва учредительного собрания. Меньшевики и эсеры, вполне отдававшие себе отчет в том, что затевали большевики, отказались признать законность второго съезда. 19 октября известия напечатали заявление исполкома, еще раз подтверждавшие, что только его бюро уполномочено созывать Всероссийский съезд советов. Никакой другой комитет не уполномочен и не имеет права брать на себя инициативы созывать съезд. Тем не менее, имеет на это право Северный областной съезд, созванный с нарушением всех правил, установленных для областных съездов и представляющий случайные произвольно подобранные советы. Далее в заявлении говорилось, что росла приглашение армейским комитетам на уровне полков, дивизий и корпусов Большевики нарушили установленные процедуры, которые требуют выдвижения солдатских депутатов на армейских собраниях, а в случае их невозможности их созыва в комитетах на уровне армии по квоте один представитель на 25 тысяч солдат. Очевидно, что большевики обошли комитеты армейского уровня, так как отрицательное отношение тех к второго съезда было хорошо известно. Три дня спустя известие написали, что большевики не только созвали незаконный съезд, но грубо нарушили принятые нормы представительства. В то время как правило требовали, чтобы советы, представляющие менее 25 тысяч человек, не посылали делегатов на Всероссийский съезд, а советы, представляющие от 25 до 50 тысяч, посылали двух делегатов большевики попросили один совет прислать от 500 человек двух делегатов, а другой от полутора тысяч человек пять, что было больше, чем число делегатов от Киева. Все это было так. Но хотя СССР и меньшевики объявили грядущий второй съезд незаконным и непредставительным, они все-таки позволили ему собраться. 17 октября бюро исполкома дало согласие на созыв второго съезда, поставив при этом два условия. Во-первых, Он начнет работу пятью днями позже, то есть 25 октября, чтобы делегаты из провинции успели добраться до петрограда и, во-вторых, его повестка будет ограничена обсуждением внутренней ситуации в стране, подготовкой к учредительному собранию и перевыборами исполкома. Капитуляция это удивительно и необъясним Прекрасно зная, какого результата добиваются большевики, исполком дал им все, чего они желали. Специально подобранный орган, состоящий из их последователей и союзников, абсолютно готовый узаконить переход власти в руки большевиков. Собрание представителей пробольшевистских советов, созванной под маской Всероссийского съезда, имело целью узаконить большевистский переворот. Однако, по настоянию Ленина, переворот должен был произойти до начала работы съезда. Осуществить его предстояло силами ударных отрядов под командованием военной организации, которым было отдано распоряжение захватить в столице стратегически важные объекты и объявить правительство неизложенным. Тогда съезд будет поставлен перед свершившимся и необратимым фактом. Но такого рода акцию нельзя было проводить от имени большевистской партии. Поэтому большевики в качестве инструмента использовали для этой цели военно-революционный комитет, созданный Петроградским Советом в момент паники в начале октября для защиты города от ожидавшегося немецкого наступления. Катализатором событий послужили операции немецкой армии в Рижском заливе. После того, как русские войска оставили Ригу, Немцы выслали разведывательные части в направлении Ревели. Эти действия противника вызвали тревогу в русском генеральном штабе, ибо представляли угрозу для Петрограда, который находился всего в 300 километрах и не был надежно защищен. К середине октября угроза столицы страны немцев стала еще более реальной. 6-го, 19-го сентября германское командование отдала приказ о взятии островов Моон по целой Даго в Рижском заливе. Флотилия, прибывшая 28 сентября, 11 октября, быстро расчистила минные изграждения русских, и 8-21 октября, преодолев неожиданно стойкое сопротивление, полностью овладела островами. Ведь противник имел возможность зайти русским войскам в тыл. Генеральный штаб рассматривал эту морскую операцию как подготовку наступления на Петроград. 3-го, 16 октября был отдан приказ об эвакуации Ревеля, последнего плота русских войск, преграждавшего немцам путь на столицу. На следующий день Керенский принял участие в обсуждении надвигавшейся опасности. Ввиду того, что Петроград мог вскоре оказаться в зоне боевых действий, Было выдвинуто предложение о переводе временного правительства и учредительного собрания в Москву. В целом идея эта была одобрена, но возникли расхождения относительно сроков. Керенский настаивал на немедленной эвакуации, а остальные полагали, что надо еще выждать. В конце концов было решено провести эвакуацию, заручившись поддержкой предпарламента, собрания политических лидеров. Назначенного правительством на 7 октября Для того, чтобы обеспечить себе поддержку широкой общественности После этого встал вопрос Как быть с исполкомом? Сошлись на мнении, что поскольку это самодеятельный орган О своей эвакуации он должен позаботиться сам Революция, том 5, страница 23 По словам Керенского, обсуждения были секретными но сведения о них сразу же просочились в печать. Там же страница 81. 5 октября правительственные эксперты доложили, что для переезда в Москву учреждений и исполнительной власти потребуется две недели. Были также разработаны планы эвакуации вглубь страны петроградской промышленности. С военной и политической точек зрения, меры эти были вполне осмысленными. То же самое сделали в 1914 году французы, когда немцы подходили к Парижу, да и большевики, в марте 1918 года, оказавшись в аналогичных обстоятельствах, пошли тем же путем. Но в тот момент социалистическая интеллигенция усмотрела в намечавшейся эвакуации очередную уловку буржуазии, пожелавшей сдать врагу Красный Петроград, главный оплот революционной демократии. И как только в печати появились сообщения о разработанных правительством планах эвакуации 6 октября, бюро исполкома заявило, что без его одобрения никакой эвакуации не может быть и речи. Троцкий выступил перед солдатской секцией Совета и убедил ее принять резолюцию, осуждавшую намерение правительства покинуть столицу революции. «Если правительство не в состоянии защитить Петроград», было сказано в резолюции, Оно должно либо заключить мир, либо передать власть другому правительству. Временное правительство сразу же капитулировало. В тот же день оно заявило, что ввиду возражений эвакуация откладывается на месяц. В конце концов, оно вообще отказалось от этой идеи. 9 октября вышло распоряжение правительства о посылке на фронт в связи с ожидавшимся немецким наступлением части Петроградского гарнизона. Как и следовало ожидать, исходя из прошлого опыта, гарнизон воспротивился. Вопрос был передан для вынесения решения исполкома. На заседании исполкома, состоявшемся в тот же день, рабочий меньшевик Марк Бройдо предложил резолюцию, призывающую Петроградский гарнизон подготовиться к обороне города, а совет сформировать, скорее даже возродить, комитет революционной обороны, который выработал бы план защиты столицы. От неожиданности большевики и левые эсеры выступили против резолюции Бройда на том основании, что она укрепляет позиции Временного правительства. Однако с небольшим перевесом голосов, 13 к 12, эта резолюция все же прошла. Сразу после голосования большевики поняли, что совершили ошибку. Военная организация, которую они готовили для вооруженного восстания, была подчинена большевистскому ЦК и не зависела от Совета. Такое ее положение давало лишь относительное преимущество. Полностью подчиненная большевистскому командованию, она как орган одной политической партии не могла действовать от имени Совета, ссылаясь на который большевики собирались захватить власть. Возвращаясь к этим событиям, Несколько лет спустя Троцкий вспоминал, что еще в сентябре 1917 года, сознавая уязвимость своей позиции, большевики решили использовать любую возможность создания непартийного советского органа руководства восстания. Это подтверждает член военной организации «Механошин», утверждавший, что большевики считали необходимым перенести Центр, связывающий нас с частями военного гарнизона из военной организации партии в Совет, чтобы в момент действия выступить от имени Петроградского Совета. Организация, предложенная меньшевиками, идеально подходила для этих целей. Вечером того же дня, 9 октября, когда предложение меньшевиков было вынесено для голосования на пленум Совета, Депутаты-большевики изменили свою позицию. Теперь они соглашались на создание при Совете организации для обороны Петрограда от немцев, если только она будет одновременно защищать город от внутреннего врага. Под внутренним врагом большевики разумели Временное правительство, которое, по словам одного из ораторов, попустительствовало сдачи кайзеру главного бастион революции. Кайзеры же, как говорилось в большевистской резолюции, поддерживают в его продвижении к российской столице все империалисты. Поэтому большевики предлагали, чтобы все полномочия по защите города как от немецкого империализма, так и от внутренней контрреволюции принял на себя военно-революционный комитет обороны. Понимая, куда клонят большевики, переформулируя таким образом предложение Бройдо, меньшевики решительно выступили, Против этой поправки оборона города является обязанностью правительства и его военного командования. Однако пленум предпочел версию большевиков и проголосовал за создание комитета революционной обороны, который сосредоточил бы в своих руках все данные, относящиеся к защите Петрограда и подступов к нему принял бы все меры к вооружению рабочих и, таким образом, обеспечил бы и революционную оборону Петрограда, и безопасность народа от открыто подавляющейся атаки военных и штатских корниловцев. это необычайная резолюция, включив функции вновь созданного комитета борьбу с реальной угрозой, исходившей от продвигавшихся немецких войск, ловко присоединила к нему обязанности по борьбе с угрозой абсолютно мифической, исходившей от неких призрачных сторонников Корнилова. Меньшевики и эсеры пожинали теперь плоды своей демагогии, своих обвинений временного правительства в буржуазности, своих навязчивых страхов перед контрреволюцией. Принятие этой резолюции сыграло очень важную роль. Как утверждал впоследствии Троцкий, Она решила судьбу временного правительства. По его словам, это было тихое или сухое восстание, которое на три четверти и с не на 9 десятых обеспечила победу переворота 25-26 октября. Это, однако, было еще не все, так как решение пленума должно было получить одобрение исполкома и всего совета.